Глава 64. Честер Раскович повернул за угол и остановился, как вкопанный перед фантастическим зрелищем. Перед ним было чудовище, обросшее бурой шерстью и уставившееся на него пустыми глазницами. Раскович оторопело смотрел на преградившее ему путь существа и не знал, что делать. Сначала он хотел повернуться и бежать без оглядки туда, откуда только пришел, но ноги словно приросли к полу, а все тело парализовал страх. Раскович стоял и ждал, когда это существо набросится на него и вопьется в горло огромными желтыми клыками. Даже в кошмарном сне ему не могло привидеться ничего подобного. Через минуту Раскович Кубаков вздохнул начал потихонечку Приходить в себя, если это дикое существо не набросилось на него, значит, есть надежда на спасение. Еще через минуту он с облегчением понял, что все его страхи были напрасными. Перед ним было не живое существо, мамифицированное тело до исторического индейца. Этот крупный мужчина сидел на полу, поджав под себя ноги. Из открытого рта торчали огромные желтые зубы, а вокруг мумии лежали разнообразные предметы домашнего обихода. В основном небольшие керамические горшки, из которых торчали длинные каменные наконечники для стрел или копий. Тело мумии было покрыто лохмотьями. В древние времена они, скорее всего, были шкурой оленью. Раскович огляделся. И снова с облегчением вздохнул. С первого взгляда он догадался, что попал в древнюю индейскую погребальную камеру, где хранились надокатила умерших индейцев, но и принадлежащие им при жизни вещи. А, твою, вырвался он, преодолевая чувство стыда. Только сейчас он вполне осознал, что он творил. Как полицейский он впервые участвовал в серьезной операции и так опозорился перед шерифом Хейзеном. И другими членами команды перед своей карьерой покончено. Раскович не мог поверить, что сбежал с операции, как самый трусливый заяц, бросив товарищи на произвол судьбы. И вот сейчас он стоит в этом могильнике и не знает, что делать, а где-то рядом рычат убийца. Ему стало стыдно и больно то, что он поступил как предатель, теперь ждет поддержки от тех, кого так трусливо бросил в трудную минуту. Следовало оставаться с командой Хейзена и идти с ними до конца, а еще лучше не покидать родной университет, подавать мокрым детям полотенце в бассейне или продавать парковочные билеты на местной стоянке. И вдруг, повинуясь приступу бешенства и отчаяния, Раскович размахнулся и сильно ударил ногой по мумии. Нога вошла глубоко в пустую нутро, Голова мумии дернулась и отлетела в сторону, а тело рассыпалось. Из бурого облака вылетело стая каких-то белых насекомых, которые, звонко в мгновенно исчезли в темноте. Голова мумии при падении раскололась на мелкие кусочки. Из-под них появилась змея от света слоновой кости и проворно ползла в сторону, как белый призрак. — Черт возьми! — вырвался Раскович, попятившись. — Будь ты проклята! Какое-то время он стоял, тяжело дыша и прислушиваясь к хриплым звукам ходи. Что теперь делать? Куда идти, куда бежать? Раскович не знал, откуда пришел и куда теперь идти. Надо думать, во не стало вспомнить тоннель, по которому он пришел сюда. Раскович беспомощно огляделся, но ничего, кроме острых камней и свисающих сталактитов не заметил. Он припомнил, что долго бежал к какому-то узкому проходу, покрытому толстым слоем песка. Значит, можно пытаться обнаружить свои следы на песке. Раскович также вспомнил, что потолок в этом тоннеле был таким высоким, что он почти его не видел. Бросив последний взгляд на погребальную пещеру индейцев, Раскович отыскал в стене рассильную и стал продвигаться по ней, внимательно глядя под ноги. Только сейчас он заметил, что вдоль стены устроены Многочисленные ниши, где хранились разнообразные предметы, белые кости, раскрашенные керамические горшки, стрелы для лука, полузгнившие человеческие черепа и прочее. Да, да, это действительно похоже на индейский мавзолей, на катакомбы, где они прятали от посторонних глаз свои реликвии. Его передернуло от мысли, что он бродит по древнему индейскому захоронению. К счастью, захоронения вскоре закончились, Рассельно расширился, до потолка можно было достать рукой. Почва под ногами стала гораздо тверже, появилась вода, а через минуту Раскович вышел на развилку. Один проход, узкий, темный, был завален большим камнем. Другой, свободный, более подходил для передвижения. И куда теперь, по какому пути он шел? Как ни старался Раскович вспомнить путь, который привел его сюда, ничего не получалось. Память словно отшибла. Он хотел закричать, позвать на помощь, но не стал. Зачем привлекать к себе внимание? Ведь его может услышать и чудовище, разорвавшее в клочья огромных псов Уикса, И тогда ему конец. Нет, надо хорошенько подумать, вспомнить детали и отыскать верный путь назад. Конечно, эта пещера показала Срасковичу гораздо больше той, откуда он пришел, но если не паниковать и хорошенько поискать, можно найти выход из положения. К тому же его не покидала надежда, что его хватит и организуют поиски. Он остановил выбор на более широком тоннеле и поначалу обрадовался, что он чем-то напоминает ему прежний Раскович спустился и вошел в большую пещеру, в конце которой был виден вход в тоннель. Однако добраться до него он так и не успел. Прямо перед входом в тоннель его внимание привлекла небольшая каменная полка со странными предметами. Неужели еще одно индейское захоронение? Раскович осторожно подошел к полке и внимательно осмотрел предметы. Там находились почерневшие от времени череп, кости и стрелы, но лежали они совсем не так, как обычно экспонируются вещи в музее. Однако самое удивительное находилось рядом с ними. Эти предметы не имели ни малейшего отношения к индейцам. Среди них Раскович заметил маленькие фигурки из бумаги, сломанные карандаши, набор алфавитных кубиков и расколотую голову большой пластмассовой куклы. Он долго смотрел на эти вещи, а потом попятился назад, пораженный страшной догадкой. Кто-то выложил на этой полке старые индийские предметы вместе с вполне современными вещами, но кто это мог быть? По его спине пробежал холодок. «В этот момент позади Расковича в непроглядной темноте послышалось глухое мычание. Он замер, боясь обернуться. Наступила гробовая тишина. Прошла минута, потом вторая. Раскович стоял неподвижно. Наконец, не выдержав, он медленно повернул голову в ту сторону, откуда послышался звук». То, что увидел Раскович, парализовало его волю и лишило дара речь. Он молча шевелил губами, словно пытаясь что-то сказать, но звук застрял в горле. Перед ним стоял монстр, совсем недавно растерзавший собак. Это был он, коренастый, огромный, с длинными, сильными руками и короткими, искривленными босыми ногами. Его тело прикрывали только изорванные в клочья шорты неопределённого цвета и старомодные подтяжки. В помутненное от ужаса сознание Расковича почему-то врезалось изображение качающихся лошадок на старых подтяжках. Может быть, это инопланетянин, случайно прибывший сюда на космическом корабле, а это лицо страшное и вместе с тем по-детски наивное. Огромная фигура в шортах сделала шаг вперед. Раскович хотел отступить назад, но ноги его словно приросли к полу. Мощная, мускулистая рука сделала взмах, и Раскович рухнул на мокрый пол от страшного удара по лицу. Прибор ночного видения слетел с его головы вместе со шлемом и покатился в другой конец пещеры. Как ни странно, этот удар привел его в чувство. С трудом преодолевая панический страх, Расквич змеё извивался на полу, пытаясь встать на ноги. И это ему удалось. Он хотел закричать во всю глотку, но вместо крика из груди его вырвался слабый стон. Шарканье по мокрому полу подсказывало Расковичу, что монстр приближается. Ничего не видящий и не понимающий Раскович инстинктивно попятился назад, но через несколько шагов почва ушла у него из-под ног, и он рухнул в пустоту. Ему казалось, что он упадет на острые камни, но внизу была лишь пустота. Да свистящий ушах ветер.